Если ж вновь принужусь я, Позови опять меня, Твоего благодеянья Не забыть мне. До свидания. Тут кит чудо замолчал И, всплеснув, на дно упал.